Индонезия. Святилище на холме. Москвичу, оказавшемуся на экваторе, труднее всего привыкнуть к смыслу, что вместо весны, лета, осени и зимы там сменяют только дождливый и сухой сезон. Мне довелось увидеть Индонезию как раз на их стыке. По утрам было ясно, но потом горизонт затягивали тучи, и день, как правило, заканчивался тропическим ливнем. Я пересек из конца в конец житницу страны Яву, девясь возможности одновременно видеть как бы все времена года весь знакомый по другим странам Азии традиционный сельскохозяйственный календарь. Куда ни глянь рисовые поля, некоторые из них залиты водой и сверкают, как слои слюды на изломе. На другий видны согнувшиеся фигуры крестьян, они высаживают рисовую рассаду. Ряды нежных стебельков штрихуют серебристую гладь, словно узор на шёлке. А на соседних участках рис уже стоит стеной, напоминая бархат с высоким ворсом. Тут же рядом колышатся прямоугольники полей, где вовсю налились колосья. Крестьяне с серпами ведут жатву, вымолачивая такамень с напы У дорог желтеют рогожи, на которых сохнет провейенное зерно. Курятцы сизые дымки над выжженным жнивьем, а чуть дальше темнеет свежая пашня. Молчуган стоит на буране, погоняет буйволов, чтоб взрыхлить почву перед поливом. Женщина уже носит на кромыслах пучки рассады для нового урожая. Воочию видишь бесконечно повторяющиеся круговорот крестьянских забот. И вот среди плодородной, преображённой человеческими руками равнины центральной Явы вдруг возникает тёмно-серая громада, ощетинившаяся какими-то зубцами, нечто похожее на динозавра, который уснул среди зелени в душной влажной жаре. Храм Боробудур считается одним из чудес света. У каждого человека, наверное, найдётся своё сравнение для этого легендарного исторического памятника Индонезии. Мне Боробудур напомнил гигантский сказочный торт. Представьте себе уступчатую пирамиду из пяти квадратных и трёх круглых ярусов, которая словно пузатой бутылкой увенчана каменной ступой. Вдоль нижних квадратных террас тянутся 1460 резных барельефов. Если обойти их ярус за ярусом, трехкилометровая полоса каменных картин шаг за шагом откроет взор у жития Будды. Боробудур, название которого можно перевести как «святилище на холме», воплощает собой буддийскую идею о восьми ступенях на пути к просветлению. И вот соколь символизирует мир плотских вожделений. Следующие четыре яруса – борьбу человека за подавление желания. А три круглые террасы без барельефов – последние этапы при общении к нирваде. Боробудур своеобразен тем, что не имеет интерьера. Он представляет собой монолит, обложенный камнем холм. Верующие должны поклоняться там божеству не внутри храма, а на внешней стороне его. Сера и камни пышут жаром, словно неостывшая лава. Взбираешься вверх по крутым ступеням, шагаешь вдоль бесконечных барельефов и думаешь о том, что к путь просветлению воистину нелёгок. Но ну вот наконец вершина. Вокруг буйствует зелень. На востоке дымится вулкан Мерапи, словно напоминая о силах природы, которые на тысячу лет скрыли это чудо света от человеческих глаз. Борободур был построен в VIII-IX веках. Он стал прототипом знаменитого кхмерского Ангкор-Вата. Полтора столетия он считался духовным центром Явы, но потом из-за упадка буддизма был оставлен людьми. Вулканический пепел засыпал террасы, джунгли обступили храм и поглотили его. Борободур был вновь открыт лишь в 1814 году. Но после первой реставрации, проведённой в начале Нового века, оказался под новой угрозой. Видимо, потому что не были восстановлены какие-то древние системы отвода дождевых потоков. Почва холма стала постепенно размываться во время тропических ливней, и уступчитая пирамида Бурубудура оказалась как бы павишен над пустотой. Почти 10 лет Индонезия при содействии ЮНЕСКО занималась спасением Боробудур. Работы велись с применением самой современной техники. Храм пришлось, словно детский домик из кубиков разобрать на части, чтобы укрепить холм бетоном. Параметры полутора миллионов каменных плит были занесены в память компьютера, чтобы вернуть каждую из них на прежнее место. Повидав это чудо света, приходишь к мысли, что каждый возделанный холм на Яве чем-то сродни Бору Будуру. Как и строители древнего храма, индонезийские земледельцы обессмертили себя, создав зеркальные ступени, залитых водой у террас. По дорогам Явы Путешествуя по острову Ява, Прежде всего ощущаешь, как плотно заселена эта земля. Не успеет скрыться с глаз одно оселение, как в период уже маячит другое. Из 180 миллионов индонезийцев более 100 миллионов живут на Яве. Дороги в Индонезии неплохие, с асфальтовым покрытием, но очень узкие, почти не имеющие обочин. К тому же движение по ним очень затрудняют велорикши. Еще не так давно в одной лишь Джакарте было зарегистрировано более 30 тысяч велорикш. После того, как было решено запретить в столице этот вид транспорта, власти конфисковали коляски велорикш и свезли их на специально огороженные пустыри. Впрочем, такие своеобразные кладбища можно увидеть только в Джакарте. В небольших городах велорикш остается главным видом транспорта. Правда, у него есть конкуренты. Во-первых, это конные двуколки. Запрягают в них небольших лошадок, головы которых украшают султанами из птичьих перьев. Двуколки эти, особенно многочисленны, в горных районах. Там соперничать с ними велорикши не могут. На подъеме им приходится слезать с седла и толкать велосипед сзади. Новый конкурент велорикш – японские мотоциклы. Они особенно популярны у молодежи. Парни возят на мотоциклах девушек, которые садятся на багажник примерно боком и почти не держатся каким-то чудом соблюдая равновесие. Характерная особенность крестьянских домов в Индонезии четырёхскатная черепичная крыша, оторченная фанерным карнизом. Фасад дома обычно сделан из досок, а боковые стены из плетёной бамбуковой щипы. В деревнях обращает на себя внимание обилие лавочек. Чуть не каждый третий дом обязательно имеет навес, под которым разложен незамысловатый товар. Едешь ли весь день в нескончаемом потоке пешеходов, велорикш, конных двуколек, грузовиков, и по обе стороны дороги видишь всё ту же картину: черепичные крыши среди банановых рощ, рисовые поля, кокосовые пальмы на межах. Индонезия действительно красивая страна. Точны слова песни, которая когда-то была у нас популярной: морями тёплыми омыты, лесами древними покрыты. Сельский ландшафт Явы воплощение человеческого труда. Здесь всё создано, облагорожено, выращено руками индонезийского крестьянина. И только быстрые рейки с мутной рыжеватой водой выглядят так же, как и много веков назад. На горизонте, как в Никарагуа, синеют конусы вулканов. Только вместо старинных католических костёлов здесь видишь мечети. В одном селении ремесленники прямо у дороги мастерили и жести купола для них. Впрочем, мечети здесь весьма скромны, обычно не имеют минаретов. Вообще же, если не считать белых косынок, которыми девушки из мусульманских школ повязывают себе головы, и ислам ничем другим не напоминает о своём существовании. Его тут не назовёшь воинствующим. Во-первых, эта страна в своё время была оплотом буддизма и индуизма, а во-вторых, она уж очень удалена от Мекки и других мусульманских святых мест. Дорога пошла вверх. Остались внизу рисовые поля, Потянулись горы, покрытые густыми лесами. Кое-где их склоны возделаны узкими полосками огородов. После экзотики тропических фруктов и овощей с удовольствием узнаешь белокочанную капусту, картофель, помидоры. И вот, наконец, плато Дьен, обитель богов. На высоте от 2600 метров с наслаждением дышишь полной грудью. Здесь уже не донимает, как всюду в Индонезии вязкая влажная духота. На слегка заболоченные равнины, окружённые горами, сохранились индуистские храмы VIII века. Их строгая лаконичная архитектура напоминает сооружения, которые я видел на берегу индийского океана неподалёку от Мадраса, как и храмы Махабалипурам в святыне на плато Дьен. И владеют собой прекрасные индуистские архаики. Когда-то сюда приходили поклониться Шиве тысячи паломников, но потом на целые 10 веков эти места пришли в запустение. Плато Дьен было кратером вулкана. Он до сих пор напоминает о себе горячими источниками и запахом серы. Индуистские храмы, посвящённые богу Шиве, стоят среди картофельных полей. Камни влажно от росы, а возле соковли застаиваются лужи. Тысячу лет назад плато осушалось системой подземных труб, сейчас они разрушены. Возле одного из храмов работают археологи, они откачивают воду, срезают дёрн вокруг фундамента, видимо, собираются укреплять его. На каждом из пяти ярусов храма темнеют ниши со статуями Шивы. Две таких статуи пытались украсть и вывезти в Сингапур. Видимо, сделать это было не так уж трудно, потому что места эти, на удивление, безлюдны. Шагаешь по растистой траве и чувствуешь себя в обители богов. Мы проехали по дорогам Индонезии около двух тысяч километров. Сначала по северному побережью Явы, до города Джапара, который славится резчиками по дереву, Затем пересекли остров с севера на юг до Джокьякарты. Оттуда съездили посмотреть Боробудур, поднялись на плато Дье и наконец выехали на южное побережье острова к Индийскому океану. На ночлег остановились в мотеле, выстроенном на самом берегу. Слышен шум волн, привычные куда-кто не кур и экзотические крики обезьян. Место это называется Пангадаран. В бухте, когда-то высаживались на южное побережье явы японские оккупанты, об этом напоминают оборудованные ими на побережье доты. Сейчас Пангадаран небольшой курортный посёлок с большим туристическим будущим. На несколько километров тут тянется полоса прекрасного пляжа. Здесь мне довелось впервые окунуться в воды Индийского океана, причём сделать это в южном полушарии. Ибо экватор проходит где-то севернее. В половине пятого вечера солнце уже стояло довольно низко, к тому же день был облачный, и перед купанием можно было пройтись по пляжу. Был час отлива, песок блестел как зеркало. После купания мы долго сидели на террасе прибрежного ресторана. Это были поистине блаженные минуты. Съели плов авокадо, А потом хозяин повёл нас выбирать лобстеров. В огромной корзине с льдом копошилось целые дюжины этих морских раков. Их тут продавали на вес. Лобстеров испекли на углях, а в дополнение к ним дали большую миску риса и овощной суп. После такого ужина я проснулся ночью, мучимый нестерпимой жаждой. На тумбочке перед кроватью стояла начатая бутылка кока-колы, завинчивающаяся пробкой. Я откуプリл её и глотнул из горлышка. Показалось странным, что в кока-коле как бы плавали частинки, а ведь в этом напитке никогда не бывает никакого осадка. Зажёг свет и уже снулся. В бутылке кишели огромные муравьи. Я проглотил их, наверное, немал. Пришлось съесть несколько бананов, но ещё долгое время было ощущение, вот в пищеводе что-то щекочет. Сложный сплав. Главную черту Явы выразить не трудно. Ява это люди. Плотность населения здесь 768 человек на квадратный километр, что в 2 с лишним раза выше, чем в Голландии и Японии. Лишь в XX веке число иванцев возросло в четыре раза. Перенаселённость острова, безусловно, наложила свой отпечаток на характер иванцев. Понятие частной жизни им так же чуждо, как и японцам. Люди тут не чураются физического контакта друг с другом. Место, предназначенное для двоих человек, обычно занято тремя. Никто не сетует на это. Близость означает дружелюбие и добрососедство. Иванцы тонко чувствуют цвет, форму, умеют находить красоту в простоте. Они издавна привыкли считать, что искусство должно иметь функциональное назначение. Домашние утвы, украшенные резьбой по дереву, плетеные корзиночки для риса, изделия из сельских гончаров – все это исполнено изысканной красоты. Покрытые узором рыбачьей лодки и коляски велорикш являются такой же частью народной культуры – как расшитые серебром и золотом костюмы танцов. 90% индонезийцев исповедуют ислам суннитского толка. Индонезия является крупнейшей в мире мусульманской страной. Однако ислам не монополизировал духовную жизнь народа. Под поверхностным слоем сохранились пласты предшествовавших культур. Чувствуется влияние буддизма, индуизма, а также древнего культа природы, который жители Индонезии исповедовали в течение целого тысячелетия. Природа острова действительно подходит для того, чтобы видеть в ней воплощение божественных сил, ведь на Яве находится 35 действующих вулканов. Из буддизма пришло в индонезийское народное искусство образ добродушного толстяка, на которого садятся птицы и по которому ползают мыши. Он отражает глубоко укоренившееся в народе представление о том, что не деяние это благо, что высшая ценность не богатство, не деньги, а умение понимать смысл жизни. Буддийские и индуистские принципы и изображения богов были трансформированы в соответствии с местной храмвой архитектурой. Элементы китайских орнаментов оказали заметное воздействие на резьбу по дереву и на узоры батика. Изготовители деревянной мебели охотно восприняли голландский стиль XVI века. Известный индийский поэт Робин Дранат Тагор, приехав в Индонезию, сказал, «Я всюду вижу Индию, но я не узнаю ее». Эта фраза может быть ключом к пониманию страны архипелага. На протяжении своей истории она многое воспринимала извне, и многое из воспринятого преображала на свой лад. Слова Тагора часто вспоминаешь, в виде как традиции индийского искусства сочетаются с местными. Фигуры женщин, вырезанные из дерева, имеют здесь не три, как в Индии, а четыре наклона. Это отражает представление о том, что красота женщины должна напоминать красоту извивающейся в движении ящерицы. На индонезийскую культуру оказали большое влияние два произведения индийского эпоса Махабхарата и Рамаяна. Они внесли такой же вклад в формирование этических и эстетических представлений индонезийцев, как "Ветхий Завет" воздействовал на средневековую Европу. Правда, для индонезийцев герои Махабхараты и Рамаяны гораздо ближе, чем Давид или Голиаф для современного европейца. Индонезийская молодёжь любит ходить в кино. Но даже те юноши и девушки, которые предпочитают электрогитару старинному музыкальному инструменту гамелан, гораздо лучше знают сюжеты древнеиндийского эпоса, чем их западные сверстники, знакомые с произведениями Данте или Чосера. Индонезийцы приобщаются к наследию тысячелетий, когда смотрят театр теней Врезия одной из деревень в центральной Яве. Мы увидели большую толпу. Раздавались звуки гамелана, самого популярного из народных инструментов. Я долго смотрел, как куклы воды выбирали нужных персонажей, подносили их к белому полотнищу, произносили за них диалоги, пели. Оказалось, впрочем, что я смотрел не на сцену, а за кулисы. Зрители находились по другую сторону белого занавеса. Потом мы просидели вместе с крестьянами чуть ли не до рассвета. Уже загоралась малиновая заря, когда кукловоды принялись складывать своих героев в большой деревянный сундук, свернули белую ткань, музыканты с наслаждением разминали ноги, просидев в позе лотоса не менее семи часов, и шумно шагая по циновкам, зрители уносили на руках спящих детей и обували оставленные при входе сандалии. Перья-Гаруды. Общеизвестно, что Индонезия – самое большое государство Юго-Восточной Азии. Но мы, пожалуй, не всегда отдаем себе отчет, что это одна из крупнейших мировых держав. Лишь Китай, Индия и США превосходят ее по населению. Оно превысило 180 миллионов человек. Свыше трех с половиной тысяч островов – на которых расположена Индонезия, простираются на пять с лишним тысяч километров с запада на восток и на две тысячи с севера на юг. Их общая площадь, около двух миллионов квадратных километров, сопоставима с территорией такой обширной страны, как Мексика. В одном из пригородных парков Джакарты есть искусственное озеро, на котором в уменьшенном масштабе воспроизведены острова, составляющие Индонезию. Пожалуй, только там можно с полной наглядностью представить себе, как неравномерно заселена эта страна, сколь велики ее еще не освоенные пространства. Если плотность населения на Яве достигла 768 человек на квадратный километр, то на остальных островах, составляющих 93% территории Индонезии, она составляет всего лишь 37 человек на квадратный километр. Ява занимает 7% территории Индонезии, а сосредоточено на ней более половины населения, обрабатываемых площадей и промышленного производства. Правительство видит решение проблемы в трансмиграции, то есть в организованном переселении безземельных крестьян с Явы на Суматру, Калимантан, Сулавеси, а в последнее время и на Западный Иран. За пять лет планируется переселить около 800 тысяч семей, то есть 3-4 миллиона человек. Государство оплачивает переселенцам проезд, выдает денежные пособия, инвентарь, отводит по 2,5 гектара земли на семью, берет на себя расходы по прокладке дорог, строительству школ, медицинских пунктов. Хотя Индонезию причисляют к наиболее бедным государствам Юго-Восточной Азии, Она входит в десятку ведущих экспортёров нефти, занимает первое место в мире по производству и продаже сжиженного газа. Если Ява заселена гуще всех островов Индонезии, то Суматра обладает самыми большими природными богатствами. По площади Суматра втрое больше Явы, а проживает там втрое меньше людей. Значительная часть острова всё ещё покрыта непроходимыми джунглями, где водятся тигры и слоны. Именно благодаря недрам Суматры и Индонезия является крупным экспортёром нефти и газа, занимает второе место в мире по экспорту каучука, пальмового масла, тропической древесины, третье по экспорту олова. На острове расширяется добыча бокситов. построен один из самых крупных в Азии алюминиевых комбинатов. В Индонезии, причём тоже преимущественно на Суматре, начинает развиваться плантационное хозяйство. По площади кокосовых плантаций Индонезия уже опередила Малазию. Но выращиванием гивеи в основном занимаются владельцы мелких плантаций, которые не способны использовать самую современную технологию. весьма доходной культурой в индонезийских условиях, зарекомендовала себя масличная пальма. Каждое дерево дает до 40 килограммов масла в год, то есть превосходит по эффективности хорошую дойную корову. Из всех государств Юго-Восточной Азии и Индонезия в наибольшей степени наделена природными ресурсами, необходимыми для превращения в индустриальную державу. но доля промышленного производства в воловом национальном продукте страны пока еще ниже, чем в других. Благодаря доходам от нефти и газа, а также иностранным займам, экономика Индонезии до середины 80-х годов развивалась довольно высокими темпами. Ее воловой национальный продукт ежегодно рос на 7-8%. За это время были заложены основы чёрной и цветной металлургии, машиностроения, электроники, автосборочной промышленности. Однако чрезмерная зависимость от продажи нефти и газа, 60% экспортных поступлений в казну, дала себя знать, когда нефтяной бум пошёл на убыль. К тому же одновременно упали цены и на другие традиционные товары индонезийского экспорта. Все это больно ударило по Индонезии, поставило под вопрос долгосрочный план развития. Словом, положение дел в экономике страны неоднозначно. Наряду с успехами в создании промышленного потенциала, в самообеспечении рисом, выявились и серьёзные трудности, порождённые как колониальным прошлым, так и усилим транснациональных корпораций. Этим, видимо, и была продиктована корректировка индонезийской внешней политики стремление придать ей более активный и более независимый характер. В течение первых двух десятилетий после провозглашения независимости Индонезия играла заметную роль в мировых делах. Она была одним из инициаторов Бандунгской конференции, одним из основателей движения неприсоединения. Однако в середине 60-х годов произошла смена ориентиров. Главной заботой правительства стало получение помощи от западных держав. Следствием этого явилась более пассивная позиция в движении неприсоединения и на международной арене в целом. Но вот наступил момент, когда в Джакарте, видимо, почувствовали, что прозападная ориентация исчерпала свои выгоды. что предпочтительнее более сбалансированный подход к международным делам. Позиции Индонезии в движении неприсоединения не только активизировались, но и сместились влево. Индонезийские представители на международных форумах стали чаще высказываться по проблемам войны и мира, по другим вопросам, по которым они раньше предпочитали оставаться в тени, дабы не раздражать западных кредиторов. Налицо явное стремление повысить международный престиж республики. Как наименее развитые из государств в Юго-Восточной Азии, Индонезия опасает, что меньше всех выиграет от региональной экономической интеграции. На государственном гербе Индонезии изображена мифическая птица Гаруда. Количество перьев на каждом из ее крыльев 17, на хвосте 8, И на шее 45 символизирует дату провозглашения независимости страны 17 августа 1945 года. Вступление Советского Союза в войну против милитаристской Японии помогло индонезийскому народу избавиться не только от японских оккупантов, но и от голландских колонизаторов, чьё господство длилось 3,5 века. Птица Гаруда, красующаяся на гербе Держит в лапах ленту с надписью Единство в многообразии. Как обширный архипелаг, Индонезия представляет собой сплав многих культур и внешних влияний, которые все далеко не во всём пришли к общему знаменателю. Недаром насчёт этой страны существует ироническая пословица: если вы понимаете, что там происходит, значит вы плохо информированы.